Мистер Блэквуд тотчас встал, принял тепловатый душ, холодный был запрещен адмиралом, и заказал завтрак. Он доскабливал безопасной бритвой особенно старевшую его желто-седую щетину на впалах морщинистых щеках, когда лакей с серебряным подносом вошел в гостиную номера. Завтрак был довольно обильный, для работы требовались силы. Но блюда, полезные для желудка, были вредны почкам или сердцу. Если б запоминать все то, что говорил адмирал, и строго с этим считаться, то вообще есть не следовало бы ничего. Единственное, что любил мистер блэквуд было кофе, который он сам готовил по особой, довольно сложной системе. Гостиница предупредительно исполняла все причуды богача. Ему приносили все необходимое для приготовления кофе. Мистер блэквуд зажег спиртовую лампу. Запах сжженного спирта всегда оказывал на него бодрящее действие. Порылся ложечкой в грейпфруте, посыпав его сахаром, Грейпфрут, по словам адмирала, был полезен, а сахар вреден, но есть грейпфрут без сахара было невозможно, да и вредно из-за кислоты. Затем прикоснулся к овсяной каше, к ветчине, срезав с нее жир. Адмирал говорил, что чистое безумие заваривать две столовые ложки кофе на чашку — это может позволить себе разве молодой человек с неутомленным сердцем? Мистер Блэквуд, улыбаясь, отвечал, что пьет такое кофе двадцать лет по три раза в день. Вот оттого вы плохо спите! Завязывался вечный разговор, который ни к чему привести не мог. Адмирал не думал, что смерть есть начало новой жизни, или, во всяком случае, не исходил из этого в своих предписаниях. Позавтраков, мистер Блэквуд взял красный карандаш и принялся за корреспонденцию. Писем было одиннадцать, и, за исключением двух приглашений, все они заключали в себя просьбу о деньгах. Впрочем, и приглашения имели в сущности ту же цену, но в более прикрытой форме. Просьбы о деньгах мистер Блэквуд рассматривал как крест своей жизни. Удовлетворять их полностью никакого состояния не хватило бы и на год. Так, по крайней мере, ему казалось. Большинство богатых людей, он знал, просто бросало подобные письма в корзину, если только за или за благотворительное предприятие не хлопотали люди, с которыми надо было считаться. Так поступать мистер блэквуд не мог. Он давно избрал средний путь, следовал инстинкту. На этот раз пять писем пришлось надорвать что означало оставить без ответа. Одну просьбу он удовлетворил полностью. Почтенная дама обращалась к нему в первый раз, прося его взять на свой счет годовое содержание воспитанника в благотворительном приюте. И цель была хорошая, и даме этой отказать было неудобно, и в письме назывались имена людей, уже исполнивших просьбу дамы. Все это были люди приблизительно одинакового с ним положения. Мистер Блеквуд поставил на письме крест. На остальных письмах он, следуя инстинкту, надписал красным карандашом цифры. Самым досадным оказалось последнее письмо. Другая дама предлагала билет ценой в 100 долларов на благотворительную лотерею в пользу впавшего в нужду известного скульптора. Сумма была невелика, гораздо меньше той которой требовала содержание воспитанника в приюте, но эта дама профессионалка благотворительности обращалась к мистеру блэквуду не менее пяти раз в год она вдобавок была достаточно богата, чтобы оказывать своему скульптуру помощь на собственные средства без благотворительных лотерей мистера блэквууда Немножко раздражило и то, что ему указывали, сколько именно денег он должен прислать. При всей своей доброте он не мог в себе подавить и легкого презрения к скульптору, с которым он встречался в обществе как равный и который, тем не менее, просил у него милостыню. — Да, конечно, и очень даровитый человек может впасть в нужду, — подумал он хмуро, — но это бывает редко.